Глава двадцать шестая. Лукавый демон. В ясное сентябрьское утро мисс Вен и ее друзья отправлялись в наемной карете в мирную старинную церковь Гордской улицы в Блумсбери. Небольшая толпа собралась вокруг дома башмачника, и кроме того, многие другие сочувствующие зрители были рассеяны по конюшням, потому что сватьбы вещь такого рода, которую самые искусные люди не сумеют сохранить в тайне. Шёлковое платье мис Вен светло-коричневого цвета, чёрное манто и простенькая белая шляпка не составляли наряда, положенного для невесты. Но молодая девушка была так прекрасна в своей простой одежде и девственной невинности, что не один из конюхов, вышедших из конюшни взглянуть на неё, пока она шла к карете, шепнул на ухо своему соседу: "Желание назвать своей женой такую красавицу". Ричард Торнтон не провожал прекрасной молодой невесты. В этот именно день он должен был писать декорацию большей значительности, чем все прежние его работы. Итак, он рано вышел из дома, простился с Элинар. К сожалению, однако надо сознаться, что он вместо того, чтобы идти прямо в театр Феникс, перешёл медленным ленивым шагом у Вестминстерский мост, потом устремился почти с бешеной быстротой в самые отдалённые части Лэмбета, мрачно хмурясь на уличных мальчишек, попадавшихся ему на дороге. Обогнул архиепископский дворец и бросал грозные взгляды на пустынный вокзал бежал далеко в самые уединённые места бетерских полей там он провёл большую часть дня в мрачной плохой таверне потягивая подмешанное пиво и куря дурной табак В честь дня свадьбы ее протеже на сеньоре было черное шелковое платье – подарок Эленор к прошедшему Рождеству. Но в этот день мирного счастья сердце Элизы Печерилла делилось между радостью за успех и счастье мисс Вен и грустью за бедного Дика. Монктон и его два свидетеля встретили невесту на паперте церкви. Старший свидетель и человек пожилой с седыми волосами, который должен был вести ее к лотарю, наговорил ей много соответствующих случаю, но довольно обветшал их приветствий. Может быть, в этот день мисс Вен еще в первый раз взглянула на шаг, который ей предстояло сделать как на шаг важный и страшный? Может быть, в этот день ей в первый раз пришла мысль, какой грех она взяла себе на душу, приняв так необдуманно любовь Джилберта Монктона. Если бы он знал, думала она, что я согласилась за него выйти не из любви к нему, а из желания возвратиться в Гэзлют. Но вскоре мрачные тени сошлись с её лица, и лёгкий румянец покрыл её щёки. Впрочем, я полюблю его со временем, когда отомщу за смерть отца, подумала она. Вероятно, что-нибудь вроде этой мысли наполняло её душу, когда она встала возле Джилберта Монктона. Сквозь высокое окно церкви лучи осеннего солнца освещали их обоих и обливали их желтоватым светом, подобным изображению Иосифа и Марии на старинной картине. Жених и невеста стоят друг возле друга в этом золотистом свете солнечных лучей, оба были прекрасны. Года Джилберта Монкта на придавали ему ещё более благородного и возвышенного достоинства, и святой обет любви и покровительства он произнёс с той торжественностью, на которую едва ли может быть способен юноша 20 лет. В это утро свадьбы всё казалось предзнаменовывало счастье. Свидетели жениха находились в самом блестящем расположении духа, служитель и сторож церкви были воодушевлены надеждой на ожидаемое вознаграждение. Одна только сньора тихо плакала во время чтения молитв, представляя себе, как бедный её Ричард отчаянно курит и пьёт пиво в своей уединённой мастерской. Но когда обряд венчания был окончен, добрая учительница музыки осушила свои слезы и скрыла всякий след грусти, прежде чем подошла обнять и поздравить молодую. «Вы должны к нам приехать, посмотреть на нас в приорате, милая сеньора», — говорила Элинор, крепко обнимая ее перед выходом из церкви. «Вы знаете, что этого желает и Джильберт». Голос Элинор слегка задрожал, когда она в первый раз назвала своего мужа просто Джильбертом. Она бросила на него робкий взгляд. Казалось, как будто она не признает за собой право говорить так фамильярно о владителе Тольдельского приората. Вскоре Эля запечерила осталась на паперте одна, в обществе лишь церковного служителя, которого предупредительная услужливость сразмерялась с щедростью полученного вознаграждения. Она следила глазами за каретой, уносившей молодых к станции железной дороги, При отсутствии всякого предпочтения со стороны Элинор, Монктон избрал тихое местечко минеральных вод в Йоркшире, чтобы провести там время медового месяца. Сеньора Печерело вздохнула, спускаясь со ступеней паперти и поспешно села в наёмную карету, которая должна была отвезти её в Пиластры. Итак, Блумсбери простился с Элинор навсегда, думала она с грустью. Конечно, мы можем съездить к ней в её новый великолепный дом, но к нам она, вероятно, не вернётся никогда. Никогда более она не будет мыть чашки и приготовить чай с поджаренным хлебом для своей утомлённой старой учительницы. Низкие багрово-оранжевые лучи заходящего сентябрьского солнца уже спускались за серую черту океана. При исходе последнего дня медового месяца Джилберта Монктона, в первый день октября он перевозил свою молодую жену в приоррад. Миссис и мистер Монктон ходили по песчаному берегу моря, когда исчезал последний слабый отблеск на западе. Наттарс был серьёзен, молчалив и по временам украдкой бросал взгляд на свою собеседницу. Иногда его взгляд сопровождался вздохом. Эленор была бледнее и более грустна, чем во всё время после своего посещения конторы маклера. Уединение и тишина того местечка, в которое Джилберт Монктон привёз свою жену, дали ей полную возможность предаться единственной преобладающей мысли всей её жизни. В вихре удовольствий она, быть может, осталась бы верна глубоко укоренившемуся решению, так давно питаемому ею в душе. Но, с другой стороны, можно было надеяться, что прелесть новизны и перемены образа жизни, прелесть которой молодость никогда не остается равнодушной, отвлекла бы молодую женщину от постоянных мыслей, отделявших ее от мужа так же действительно, как мог бы разделять океан, если бы находился между ними. Да, Джилберт Монктон открыл ту руковою истину, что брак не всегда бывает вполне союзом, и что самые священные слова, как далибо произносимые, не могут соткать той таинственной ткани, посредством которой две души соединяются в одну нераздельную, если в одной из них находится хоть одна нить, не соответствующая магической ткани. Джильберт Монктон узнал это на опыте и чувствовал, что какая-то фальшивая нота звучала в струне, которая могла бы издавать такую стройную гармонию. Сколько раз ему случалось, разговаривая с женой, увлекаться собственной мыслью, рассчитывать на ее сочувствие, как на вещь верную, взглядывать на лицо Эленор и вдруг замечать, что душа ее далеко от него, далеко от предмета разговора, ведь тает в неизвестных ему пределах. Он не находил случайного слова, могущего служить ему руководящей нитью. И так до истечения еще медового месяца Джильберт Монктон стал уже ревновать свою жену, порождая таким образом в себе самом целое гнездо скорпионов, или, лучше сказать, гнездо молодых коршунов, которым он с этих пор сам должен служить пищей. Но ревность его не имела свирепого свойства ревности от Элла. Чудовище с зелёными глазами не представлялось ему под грубой оболочкой, которая изливает свою ярость посредством подушек яда и кинжалов. Чудовище приняло вид ласкового демона-философа. Оно скрыло свои демонские свойства под личиной степенной важности друга-мудреца. Другими словами, Монктон, обманутый в своих надеждах относительно результата своей женитьбы, старался примириться со своим разочарованием. На деле же он только постоянно терзал себя тайными предположениями насчет причины чего-то неопределенного в обращении его жены, которая говорила ему, что между ними нет полного сочувствия. Нотариус упрекал себя в безумии и слабости, построив прекрасный замок надежд на шатком основании того лишь факта, что Эленор приняла предложение его руки – Разве девушки в положении дочери Джорджа Вэна не выходят замуж по расчёту в наш денежный продажный век? Кто знал это лучше нотариуса Джилберта Монктона? Он составлял столько свадебных контрактов, принимал участие в стольких разводах, присутствовал при стольких торговых сделках под фирмой брака, корыстной побуждения которых так же мало скрывались, как в каком-нибудь акте о продаже скота в окрестностях Смитфилда. Кто мог знать лучше его, что прекрасные и невинные молодые девушки ежедневно продают свою красоту и невинность для нескольких строк, составленных нотариусом и переписанных на бело за известную плату с листа. Он хорошо знал всё это. А между тем в своей безумной самоуверенности сказал сам себе: "Я один из всех буду исключением из общего правила". Девушка, которую я избрал, бедна, но отдаётся она мне не из других низких побуждений, а за любовь мою, за искренность и преданность. Эти чувства мои будут принадлежать ей до последнего дня моей жизни. Когда Джилберт Монктон говорил это, злобный демон уже занял себе постоянное место на плече несчастного, вечно нашоптывал ему на ухо коварные сомнения, внушая ему призрачный страх. В течение медового месяца Эренер не казалась счастливой. Ей надоедало смотреть на песчаный берег, плоский и пустынный, который тянулся в беспредельном пространстве под сентябрьским небом. Ей надоедало смотреть на нескончаемую и непрерывную линию, которая граничила с неизмеримым серым океаном. Свою скуку она выказывала довольно откровенно, но зато скрывала тайный источник этой скуки. этого лихорадочного нетерпения возвратится в газлют, чтобы прежде смерти мистера де Креспини открыть то, к чему стремились все её желания. Однажды Эленор стала расспрашивать мужа насчёт здоровья старика. Как ты полагаешь, долго ли может ещё прожить мистер де Креспини? спросила она. Это извесно одному Богу, душа моя, ответил небрежно нотариус. Он уже 20 лет находится в болезненном состоянии. Кто знает, может прожить ещё столько же. Мне кажется, что смерть его непременно должна быть внезапна, когда бы она ни случилась. Как ты думаешь, оставит ли он своё состояние Ланслоту Берелю? Произнеся имя молодого человека, Элинор слегка побледнела, невидимый дух постоянный спутник Монктона тотчас обратил его внимание на этот факт. Я не знаю, отвечал Монктон. Но скажи, что побуждает тебя принимать такое сильное участие в судьбе мистера Дерриля? Я задала только простой вопрос, Джельберт, но никакого особенного участия в нём не принимаю. Даже коварство злобного духа не могло ничего заметить в выражении голоса Элинор, когда она произносила эти слова. И Монктону стыдилось минутной острой боли, причинённой ему напоминанием об имени Ланслота Дерриля. Я полагаю, что до креспиния, наверное, оставит своё состояние молодому Дарелю, моя милая, сказал он ласковее прежнего. И хотя я не имею очень высокого мнения о характере этого молодого человека, но мне кажется, что наследство от его деда принадлежит ему по праву. Конечно, и старым девицам должна быть назначена пожизненная пенсия. Одному Богу известно, как они упорно боролись для достижения этой награды. «Как могут люди поступать так низко из-за денег?» — вскричала Элинор во внезапном порвине годования. Монктон посмотрел на нее с восторгом. Лицо ее горело ярким румянцем от силы и глубины чувства, наполнявшего ее душу. Она думала о своем отце и о деньгах, выигранных у него в ту ночь, когда он лишил себя жизни. «Нет», — думал Монктон, — «у нее не может быть продажная душа». Такое прелестное существо, с такой впечатлительной душою, никогда не может быть виновно в преднамеренной низости. Что может быть подлее того, когда женщина выходит за человека, не любимого ею, из одного только расчёта, обманывая его притворной любовью и тем доставляя себе более выгодное положение в свете. Но если сердце её принадлежит мне во всей своей неомрачённой ясности, то я должен быть доволен, хотя это девственно невинное сердце и может казаться холодным. Впрочем, она, конечно, полюбит меня со временем, она приобретёт ко мне доверие, научится сочувствовать мне. Подобными доводами Монттен старался успокоиться и по временам успевал в этом. Россение Элинор он принимал за врождённое ей свойство, а задумчивость молодой женщины за непривычку к новому положению. Утром 1 октября Джельберт Монктон заметил некоторую перемену в обращении Элинор, и в это утро демон снова занял своё место на его плече. Миссис Монктон не была более серьёзной и равнодушна. Лихорадочное нетерпение и внезапное оживление водошвеляли её. Примечаешь, и Шептал неотвязчивый дух, пока Эленор сидела против мужа в одном из отделений экстренного поезда, который мчал их в Лондон на пути в Йоркшир. "Примечаешь ли ты живой румянец на щеках твоей жены и блеск её глаз? Ты ведь видел, как она на мед не побледнела при мне лонселота дали, и верно помнишь, что говорила тебе мать этого молодого человека?" Разве ты не сумеешь сделать такой простой выкладки логического исчисления? Можешь ты сложить 2 до 2, я надеюсь. Жемя твоей до смерти прескочили и Йоркшир, и Маре, и песчаный берег и ты сам. Сегодня она в блестящем расположении духа. Ничего не может быть легче, как пояснить причину подобной перемены. Она рада возвратиться в Беркшир. Арадана потому, что увидел ланцет лата Деля, покрыв лицо батистовым платком, Монктон из-под тишка наблюдал за женой через искусно сложенные ею складки и наслаждался подобной беседой с коварным демоном, который не оставлял его.